На второй день свадьбы участь ее была решена. Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась. Барселона велика, и не всякая испанка сумеет указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до другого. Ей встретился молодой монах. «Как пройти на улицу святого Марка?» — обратилась она к монаху. Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть на нее. Солнце уже успело зайти, взошла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщину, упоминают о луне. При луне женщина в оста раз прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии, благодаря быстрой походке, рассыпались по плечам, и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди. Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей. — Клянусь кровью святого Януария, что ты ведьма! — сказал вдруг ни с того ни сего молодой монах. — Если б ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян, — сказала она. — Ты ведьма! Монах сквозь зубы пробормотал. Какое-то заклинание. Где собака, которая бежала сейчас впереди меня? Собака эта обратилась в тебя, я видел. Я знаю, я не прожил еще и двадцати пяти лет, а уже уличил пятьдесят ведьм. Ты пятьдесят первая. Я Августин. Сказавши это, монах перекрестился, повернул назад и скрылся. Мария знала Августина, она многое слышала о нем от родителей. Она знала его как ревностнейшего истребителя-ведьм и как автора одной ученой книги. В этой книге он проклинал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот родился от женщины, и хвалился любовью ко Христу. Но может ли не раз Мария любить тот Христа, кто не любит человека? Прошедши полверсты, Мария еще раз встретилась с Августином. Из ворот одного большого дома с длинной латинской надписью вышли четыре черные фигуры. Эти четыре фигуры пропустили ее мимо себя и последовали за ней. В одной из них она узнала того же Августина. Они проводили ее до самого дома. Через три дня после встречи с Августином к Спаланцу явился человек в черном, с опухшим, бритым лицом, по всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланцу идти немедленно к епископу. — Твоя жена ведьма! — объявил епископ Спаланцу. Спаланце побледнел. «Поблагодари Бога», — продолжал епископ, — «человек, имеющий от Бога драгоценный дар открывать в людях нечистого духа, открыл нам и тебе глаза. Видели, как она обратилась в черную собаку, и как черная собака обратилась в твою жену?» «На не ведьма, а моя жена», — пробормотал ошеломленный спаланцу. «Она не может быть женою католика! Она жена сатаны!» «Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи ее сейчас сюда!»